Не вникая в сущность авторского замысла, ибо зритель не любит утруждать себя глубоким проникновением, публика все-таки постигала нечто выходившее за пределы того, что она видела на подмостках. Этот необычный спектакль приподнимал завесу на тайную преображение человека. Что касается переживаний Дэи, то их трудно передать словами. Она чувствовала себя окруженной большой толпой, не зная, что такое толпа. Она слышала гул, больше ничего. Толпа для нее была лишь дуновением, и по существу это действительно так. Смена поколений – ничто иное, как дыхание вечности. Человек делает вдох, выдох и испускает дух. В толпе Дея чувствовала себя одинокой и трепетала от страха, словно под ногами ее зияла разверстая пропасть.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 возлагала ее на могучую голову плена. Несказанная радость! Ее розовые пальцы погружались в лес курчавых волос. Прикосновение к шерсти вызывает всегда ощущение чего-то нежного. Дэй ласкала густое руно, зная, что это лев. Ее сердце было переполнено неизъяснимой любовью. Она чувствовала себя вне опасности. Она нашла своего спасителя. Публике же представлялось совсем иное.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 Будучи всецело духовной, она не может охладиться. Плающий уголь может подернуться пеплом, небесное светило — никогда. Каждый вечер возобновлялись для Дейи эти восхитительные переживания. Она готова была плакать от нежности, в то время как толпа надрывалась от смеха. Люди только веселились, Дейжа же испытывала счастье. Впрочем, необузданное веселье